389. Неисчерпаемый здоров беспредельности на путях эволюции духа является знанием Архата. Конечно, знание человеческое, но беспредельно знание космическое. Но даже апологетов официальной науки можно спросить, где же пределы конец ее сферы, Когда-то ее ограничивали землей, но раздвинулись пределы земные до отдаленных галактик, и тайна строения атома увела сознание в область бесконечно малого. Но встает перед человечеством новая наука и тайна незримых лучей. От лучей переходим к излучениям, которыми обладает все сущее. Вот безграничная область нового знания доступного людям. Оно-то и приведет науку в область невидимого, но реального мира. Будут созданы тончайшие аппараты, фиксирующих сферу невидимых излучений растений, животных и человека. Они будут отмечать их степень напряжения и характер и движения, и изменения, происходящие в этих сферах, в зависимости от ментального и эмоционального состояния тех организмов, которые ими обладают. Огромный мир мысли станет доступен наблюдению и будет изучаем с новой точки зрения мозг человеческий, физический аппарат мысли. Так сочетается духовное и материальное, невидимое и видимое. Фотографии мыслей при помощи сверхчувствительных аппаратов станет возможной, и сфера мысленного мира перейдет в область реальной науки. Фоточувствительностью высшего порядка обладает всякая материя. Эти тончайшие излучения могут наслаиваться на предметах. Предметы видят и слышат и фиксируют в субстанции своей идущие к ним излучения. Так каждый предмет, находящийся в комнате, как на непроявленной пленке, несет в себе историю того, что в ней происходило, при каких-то условиях и как-то эту фильму можно проявить. И, быть может, придет время, когда особые аппараты, подобно киноаппарату, дадут проявление этой ленты на тонко-чувствительном экране. До сих пор подобным тонким аппаратом являлся лишь аппарат утонченного человеческого духа. Но подобные люди столь редки, что научного значения их восприимчивость иметь не могла и для изучения науки была недоступна. Всем известно, что самым чудеснейшим фотографическим аппаратом является глаз. Нужно пойти немного дальше и допустить, что фотографический аппарат глаза и мозга может воспринимать не только зрительные впечатления и образы, но и более утонченные и невидимые. Обычное бессловесное внушение или передача мысли в форме картин или образов есть не что иное, как применение на практике света лучей более тонкого, нежели обычный порядка. Если кто-то в своем третьем глазе вызывает яркий и отчетливый образ другого человека или картины, то никто не станет отрицать, что этот образ или картина где-то как-то существует. Вопрос лишь в том, как их уловить при помощи аппарата или посредством другого сознания. Чтение мыслей вблизи и на расстоянии, одинаковые мысли и мысли-образы, вспыхивающие у двух людей одновременно, Доказывают возможность этого феномена. Но сверхчувствительный аппарат, фиксирующий яркую, ясную и четкую мысль, человек уже, может быть, сконструирован. Принято говорить, его глаза вспыхнули глубоким огнем, его глаза загорелись. Другими словами, люди отмечают луч глаза. Вот эти-то лучи могут быть уловлены тонкой чувствительной пластинкой прежде всего. Нужна работа, нужны опыты в темноте, нужно увеличить чувствительность фильма. Много зависит от напряжения ауры испытателя. Наука стоит перед чудеснейшими открытиями, но нужен сильный, непредвзятый ум и область невидимого, но реального мира распахнет свои двери.